Впрочем, большая часть расходов на переселение была натуральной, в основном на питание переселенцев в дороге и пополнение их запасов семян и кормов, а эти расходы пока вполне возмещались из государевых хлебных складов, кои вследствие этого ныне оказались опустошены более чем на три четверти и продолжали опустошаться не меньшими темпами. Так что ежели в будущем году вдруг грянет голод, подобный тому, что случился в 1603-604 годах, страны вымерет нахрен. Государь, к тебе боярин, князь Трубецкой, я оторвался от отчета и устремил взгляд на гостя. Все-таки генетика великая вещь. Казалось бы, уж сколько я давил, бояр княжат, Вотчины отнимал, ссылал. Эван, оно как получается. Едва только эти самые княжата перестали остервенело цепляться за свои старые местнические привилегии и начали отправлять своих отпрысков в царевы школы. Очень многие из них вновь так поднялись, что у меня в самом ближнем круге таковых снова, едва ли не половина. Причем свои таланты Они проявляли в очень разных областях. Но кто бы мог подумать, что наследник долгих поколений, служилой княжеской фамилии, окажется блестящим специалистом по финансам? Все-таки порода есть порода. Глава приказа большой казаны вошел в мой кабинет с довольно сумрачным лицом. Я аж застонал. Только не говори ничего. И без того не знаю, какую дыру раньше заткнуть. Как скажешь, государь, послушно ответствовал Трубецкой. Я вздохнул. Ну почему я не страус? Спрятал бы голову в песок и вся недолго. Так нет, ведь. Ну ладно, что у тебя там? Гость государя в Терентии Поклашкин отказывается врать в оплату вексель банка. Баят, что итальянцы серебро требуют, а у него своего мало. Я посмурнел. Денежное обращение в стране еще держалось только потому, что оплата 90% всех сумм свыше 5 рублей осуществлялась только с помощью векселей, ассигнаций. Их реальный статус до сих пор не устоялся. Выпускаем их большой казной в Белозерском казенном остроге Монетного двора и запускаем их в оборот через Государев судный банк. Сам монетный двор в Белозере сейчас был переведен на казарменный режим и взят под охрану керосирским полком. По стране ходили слухи, что все это из-за того, что там скопились невиданные запасы золота и серебра. Но на самом деле золота в строги не было совсем. А серебра, по последним докладам, там находилось всего пять пудов. И полк сторожил вовсе не сметные богатства, а скорее информацию об их полном отсутствии. Зато станки, печатавшие векселя, работали беспрерывно. — Сколько у нас серебра? — Тупецкой вздохнул. — Полтора пуда, государь. — Как полтора? Было ж пять. — Так вышел срок серебро зарубежным посольством отправлять. Опять же войску платить. Это еще хорошо, что добыча с уральских рудников пришла до с Медвежьего острова, а то бы никак не выкрутились. Я выпустил воздух сквозь тиснутые зубы. — Да, государь ты мой российский, Федор Свет Борисович. И как это тебя угораздило-то? Уму непостижимо. Во всей российской казине полтора пуда серебра. А ведь считал же, насколько снизится поступление от торговли вследствие того, что Балтика окажется почти полностью перекрыта шведским флотом. Но как можно было настолько ошибиться? А сколько он просит-то? До двести рублев. — Двести? Это было еще терпимо. — А чего привез-то? — Да мрамор итальянский для дворца до собора. — Мрамор? Я грубо выругался сквозь зубы. Вот без чего бы я нынче точно обошелся, так это без мрамора. А вся дурацкая привычка из покинутого будущего всегда держать хорошую мину даже при плохой игре. Уж сколько раз я в том... В покинутом времени выгребался из жутких неприятностей на одной силе воли, убеждая и компаньонов, и конкурентов, что мои дела обстоят ну просто отлично. Вот и здесь так же решил. Мол, все под контролем, денег о море, никаких строек и иных проектов, и не думаем останавливать. И ведь верят пока все. Сука! Может поэтому все еще пока и держится? А стоит только раз слабину показать? Ладно, заплатим. Но после этого негласно распространи информацию, что более ничего казна у Поклашкина нынче покупать не будет. А то вслед за ним целая очередь за серебром выстроится. Я вздохнул. Все равно ведь выстроится. Ну, да, может, чуток поменьше. И это, давай-ка половину бригад каменных дел мастеров по с кремлевских строек и вон на мосты для царевых дорог командируем. Мол, там мосты по срокам шибко отстают. На без них дорога не дорога. Ну, а под этой маркой намекни, что закупки мрамора и всего такого остального, иноземного, покуда резко сокращаем. Строить будем только то, на что наш местный камень идет, и то, пишмоду взяли. После того, как в прошлом, в 1656 году, венецианцы разгромили османский флот под Дарданеллами, едва не захватили Истамбул, итальянские корабли в пределах османских территориальных вод не допускались. Так что все поставки из Италии, Взяли на себя исключительно русские купцы, Образовавшие товариство с крымскими греками, И радостно сим пользовались. Так вот, пусть пока поумерят аппетиты-то. Эх, нам бы еще год продержаться. Хотя это скорее просто заклинание. И через год весь наличный драгоценный металл, будет просто со свистом уходить в многочисленные бюджетные дыры. Хотя все одно должно стать немного полегче. В январе армия под командованием сына по льду перебралась через Ботнический залив и вышла на исконную шведскую территорию. Стокгольм, устрашенный судьбой Нарвы, Риги, Дерпта, Ревеля, Гессингфорса, и большинство остальных городов, сожженных ракетами, сдался немедленно. Шведский король, Карл X Густав, со скудной армией, представлявшей скорее набранное сбору пососенки ополчения, сейчас держал оборону в девле с которого ныне и началась территория, пока еще подчиняющаяся шведскому королю, поскольку весь центр страны перешел под наш контроль. А южные районы Швеции, вплоть до Линчепинга, Йенчепинга и Гетеборга, были оккупированы датчанами, разгромившими те небольшие силы, кое он успел вывести из Гесингфорса. Поляки же, расправившись с остатками шведских войск в поморье, Эльгорадошн строили флот и радостно точили зубы на Готланд коим собирались заняться по весне. Благо, что большинство кораблей шведского военного флота армия моего сына захватила в стокгольмской гавани, вмороженными в лед или вытащенными на зиму на берег. И сейчас мой Иван вместе с Беклемишевым и дьяком приказа большой казны Пудлиным, выходцем из псковских купцов, и правой рукой Трубецкого организованно грабил Швецию. Но результаты всего грабежа финансово не слишком-то и впечатляли. До Польши и Швеции было далеко. Я мог с налету назвать с десяток фамилий и Речи Посполитой, из чьих замков и дворцов, которых, к тому же, зачастую у них было не по одному, вывезли добра куда более чем из дворца шведского короля. Так что, похоже, я вычислил истоки строгого скандинавского дизайна. Он всего лишь наследие долгих и долгих веков скромной и достойной бедности. Но большая часть всего, что уже было и еще будет награблено, должно пойти на жалование войску и на организацию главного грабежа шведской державы потому что я собирался лишить шведов не только и даже не столько денег, сколько их главного достояния – людей. Нет, никаких массовых акций, по примеру, Лифляндии и Финляндии не планировалось. Все изъятия должны были осуществляться точечно, так сказать, и забирать предстояло мастеров, работников королевских верфей, финспанских, и фаунских литейщиков, мастеров железоделательных и стекольных мануфактур. Короче, всех, кто был способен приносить своими руками наибольший доход и носителей наиболее продвинутых шведских технологий. И не то чтобы в России с мастерами были такие уж невероятные трудности, своих умельцев было немало, причем не только ни в чем шведским не уступающих, а во многом их и превосходящих, но лишними не окажутся, точно. А самой Швеции, чтобы возродить свою технологическую и, соответственно, военную мощь, понадобится, ой, как много времени и еще больше средств, да и ладненько, на границах подольше спокойнее будет. А за это время я уж окончательно укреплюсь в новых землях.